Он шутил из с Каиафой. Ты так сказал. А ироним в комментарии книги Еремии к месту, где сказано «Зато будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой». Толкует. Обнажат срам твой и зад твой, чтоб тебе оправиться и исправиться. Значит, и Господь порою изъясняется шутками, дабы смутить тех, кого задумал покарать. И вы, конечно, помните, что в самый напряженный период борьбы клюнийцев с цистерцианцами первые, чтобы высмеять вторых, пустили слух, будто день не имеют подштанников. В зерцале глупости повествуется об осле по имени Гнедой, который беспокоился, что произойдет, если ночью ветер поднимет покрывало, и монах узрит собственный орган. Монахи, бывшие вокруг, захохотали. Хорхев вышел из себя. «Хватит! Моих собратьев вы превращаете в ораву идиотов! Я знаю, что у францисканцев заведено доискиваться симпатии населения подобными дурацкими выходками. Я же о срамном словоблудии повторю то самое, что сказано вашим собственным проповедникам. Тут... «Иззада излетел гадкий звук!» Как ни суди, это было сказано слишком резко. Вильгельм дерзил, но Хорхета произнес во всеуслышание, что тот из уст выпускает газы. Я раздумывал, не означает ли столь суровая отповедь в устах старшего годами монаха приказа немедленно покинуть скрипторий. Но, к моему удивлению, Вильгельм, только что такой воинственный, принял замечание Хорхе с необыкновенной кротостью. «Прошу извинения, преподобный Хорхе», — сказал он. «Уста невольно выболтали мою сокровенную мысль, но я не хотел показаться непочтительным. Должно быть, вы правы, а я заблуждался». Хорхе, не ожидав такой смиренности и обходительности, издал какое-то урчание, которое могло знаменовать как удовольствие так и прощения, и ему не оставалось ничего, как вернуться на место. А с тем и монахи, толпившиеся, пока шел диспут, разбрелись к столам. Вильгельм снова опустился на колени перед столом венанце и стал шарить в рукописях. Ценой униженного извинения он выиграл несколько секунд, и то, что он за эти несколько секунд увидел – целиком определила характер наших поисков в последующую ночь. Однако все это длилось действительно несколько секунд. Почти мгновенно Бенций, притворившись, будто забыл стилус на венанциевом столе, подошел к нам и шепнул Вильгельму, что необходимо немедленно переговорить с ним, и назначил встречу за купальнями. «Вильгельм, — сказал он, — пусть выходит первым» а он в скорости поспеет. Вильгельм немного поколебался, потом позвал Малахию, который от библиотекарского стола, сидя над каталогом, наблюдал происходившее, и попросил его в исполнении полученных от Аббата полномочий, он особенно уповал на силу имени Аббата, поставить кого-нибудь на стражу у винанцевого стола, поскольку он полагает главной необходимостью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 Находившись поблизости от больницы, Вильгельм сказал мне, «По-видимому, многие тут не желают допустить меня к тому, что лежит на столе венанция и под столом». «А что это может быть?» «Думаю, это неизвестно тем, кто мне препятствует». «Значит, Бенцию сказать нам нечего, и цель его одна — выманить нас из скриптория «Сейчас узнаем», — ответил Вильгельм, И действительно, вскоре появился Бенций.